«Пора!» – растолкала его Талли. «Куда? Зачем?» Вэлл зевнул. Он очень любил поспать и поесть. Но если кормили в лагере недурно, старая инсай готовила, пускай своеобразно, но сытно, то выспаться удавалось нечасто. «На перевал, дурная твоя голова! Договорились же вчера!» «Я сказал, что никуда не пойду». «А я сказала, что в таком случае пойду одна. Можешь звать местных с арканами». Вэл понял, что Талли выкатила тяжелое орудие и сел, со сторон растирая лицо ладонями. Это помогало проснуться. «Издеваешься, да? Единственный выходной. А я должен карабкаться куда-то в надежде увидеть что-то. Или вообще не увидеть?» «Вэл, ну когда еще выдастся такой денек?» Талли откинула полок палатки. «Сегодня будет ясно, понял? А скоро уже осень». И тогда мы туда точно не дойдем. Нам возвращаться скоро. А если еще дожди зарядят? Ладно. Он встал и принялся одеваться. Друг друга они стали не стеснялись. Выросли вместе. Отец Вэлла, Авдовьев скоро женился на женщине с маленькой дочерью. Так совпало. Талли была на полгода младше Вэлла, И он решил, что это и есть та маленькая сестренка, которую обещали подарить ему родители. Только мать не вернулась с подарком из клиники. Вообще не вернулась. А вместо нее спустя некоторое время пришла другая женщина. Но зато Тайли уже умела разговаривать и безобразничать. Вэл порой ловил себя на том, что не помнит матери. Смотрел на снимки, вроде бы узнавал лицо. Но никак не мог поверить. Вот эта стильная молодая женщина, похожая на актрису-синематографа, его мать... В голове застряло, что она часто болела и не любила, когда он ласкался к ней. Мачеха вела себя иначе, и Вэл искренне к ней привязался. Отчасти потому, что она вкладывала ума одинаково и Талли, и ему, не делая скидок ни на пол, ни на возраст, ни тем более на родство. На ли Отвечайте. Она была не такой красивой и элегантной, как родная мать Вэлла. далеко не настолько образованный, как его отец, вообще не ровнее ему. Но это Вэлл осознал лишь, когда стал взрослым. Тогда, в раннем детстве, ему хватало того, что его укладывает спать не служанка, что ему, вернее им с сестрой, рассказывают сказку на ночь. Вот только деду не нравилась новая сноха, а почему он толком не объяснял, или же выл был слишком мал, чтобы понять. Отец в ответ на вопросы пожимал плечами и говорил, что старику не столько сноха не по сердцу, сколько ее дочь. Зачем чужая девочка в доме? Этого Вэлл вовсе понять не мог. Но все попытки объяснить деду, какая тали замечательная, провалились. Старик так ее и не принял. Терпел, конечно, даже дарил подарки. Но всегда подчеркнуто обезличенные. и не шедшие ни в какое сравнение с тем, что доставалось Вэллу. Но не дешевые, отнюдь. Очень в духе деда было прислать коробку дорогущих конфет с разными начинками. Фарфоровую куклу или платье с оборками. Хотя он прекрасно знал, что у Талли аллергия на шоколад, а кукола натерпеть не может, равно как и платье. Их, правда, все-таки приходится надевать. Школьная форма есть школьная форма. Но в такой вот принцессе наряд Талли в жизни не облачится по доброй воле. Одним словом, все свое немалое состояние дед отписал Вэллу. Но тот отнесся к этому как к шутке. Будто он не позволит родителям и сестре пользоваться загородным домом и всем прочим. И так здорово было купить наконец Талли подарок, который ей по душе, и сказать, что это от дедушки. Вряд ли она поверила. Но Вэл хотя бы попытался примирить деда с нею, пускай после его смерти. Они оба были ему дороги. Но если дед был в его жизни всегда, то Талли Вэл выпросил у каких-то высших сил. Так он считал, когда был маленьким. «Вот теперь расхлебывай», — подумал он, укладывая рюкзак. «Ты с ума сошел? Куда столько? Может, туда-обратно?» «Талли, это горы», — ответил он. И мы никогда на этом перевале не бывали. С одним биноклем я туда не пойду. Возьми и еду, и аптечку, и и все остальное. Сам понесу, не беспокойся. Хотя тебе тоже следовало бы захватить кое-что. Да уж возьму, не переживай. Проворчала она, перетряхивая свой рюкзак. По пути перекусим, ладно? Еще не рассвело, к восходу как раз дойдем к горам. А там уж идёт. Я еще сужено не проголодался. Узнать бы, откуда у Талли такой интерес к этой проклятой долине. Так ведь не говорит, только руками разводит. Сказки им Рита рассказывала одни и те же. И не было в них ничего такого, что заставило бы лезть по кручам, лишь бы взглянуть на запретное место. Что и где именно Талли вычитала, вот загадка. Выходим. Он выбрался из палатки. Да, день обещал быть ясным. Все уже немного приучились разбирать здешние приметы. Но пока кругом было серым-серо. Далеко собрались. Окликнули вдруг из тумана. Отсюда не видать. Тут же отозвалась Сталли. А ты что тут делаешь? Не видишь. Котел чищу. Сказал Альтер. А это был именно он. Обещал бабушке Инсай в обмен на любовь, на ласку. Слушай. Я думал, тебя насмерть заласкают. Не выдержал Вэл. Меня? Худосочный парнишка засмеялся. Пойди к шатру, уйгаль. Посмотри там кого. Только на косу кому-нибудь не наступи. Это обидно на всю жизнь, если заметят, конечно. М -м, ну, мы пойдем. Тали схватила Вэлла за руку и поволокла прочь. Удачи тебе с котлом. Да я уже доел все, что там оставалось. Альтер встал и потянулся. А Вэл вдруг подумал, не такой уж этот парень тощий, он же спортсмен, значит, эта худоба вовсе не болезненная. Просто летать легче, когда вес поменьше. С другой стороны, если вспомнить, как Альтер вчера ел, вернее, жрал. Впрочем, какая разница? Фу, оно же присохло. Скривилась Талли. Не-а, просто жир застыл. Ну так я его растопил. Погрел остатки и доел. Невозмутимо ответил Альтер и показал им чистый котел. Надо бы еще песком начистить, но мне лень. Да и уходить пора. Нам не по пути? Э, нет. Мы в ту сторону. Талли неопределенно махнула рукой. Но отделаться от этого типа, возможно, не представлялось. На перевал, что ли? Тогда точно по пути. Ты вроде сказал, что прилетел вон оттуда. Не выдержал, Вэл. Ага. ну ты сопоставь расстояние. Сколько мне идти пешком туда и сколько до Аллы Долины? В долину явно ближе. А уж оттуда меня кто-нибудь до базы добросит. Весело сказал Альтер. Небось, дорого не возьмут. Сами постоянно туда катаются. Чего попутчика не захватить? Что, можно просто вот так прийти туда и попросить помощи? Почему нет-то? Не понял тот. Чужаков там -то не любят, это верно. Но я не первый год тут летаю, и на базе, говорю же, у нас там уж не бывают. Ну, знаете, попробовать другие ветра, все такое. Разговаривали, было дело. Одним словом, не прогонит в ночь глухую. Так что идемте, а то солнце уже вот-вот встанет и вас хватится. А тебя не утерпела Талли? Меня? Не сразу. Довольно ухмыльнулся Альтер. Вскочил. Скатала овечью шкуру, на которой сидел, ловко обмотал шнурком и пристроил через плечо, наподобие солдатской скатки старых времен. «Что, уставились? Верну потом. А нет, отдарюсь чем-нибудь. Не то так вот отдохнуть захочешь, Не на голом же камне сидеть. Ты дойдешь вообще без припасов, без воды», осторожно спросил Вэл, нагоняя нежданного попутчика. Тот шел налегке, конечно, но у Вэлла шаг был намного шире. Да тут идти-то всего ничего. К ужину поспею. К ужину? — хмыкнула Талли. Думаешь, тебя там еще и накормят? В этих краях никто гостя голодным не оставит. Если не успею, ну, поголодаю чутка. Несмертельно. Беспечно отозвался тот. Где тут ручьи, я знаю. Так что от жажды не помру и вообще, господа биологи. Вам ли не знать, что здоровый человек может прожить без воды несколько дней, а без пищи и того дольше? Хм, действительно, но если вы так обо мне беспокоитесь, можете подарить банку тушенки, или что у вас там во вьюках, продолжал Альтер. Ну, или продать. На личности с собой нет, но могу на насчет скинуть. Знаешь, мы не грохоборы, чтобы брать деньги с потерпевшего бедствия. За какую-то там тушенку. Взвелась Талли. Да, а если ты ее сам понесешь, то тем более бери. Добавил Вел мы это только до перевала и обратно. И куда вам столько? Альтер явно оценил размер его рюкзака. Так Вэл заладил. Возьми то, возьми это. Будто не на один день идем, а на месяц в экспедицию. В безлюдные края. В общем-то он прав. Это же горы. Пробормотал тот? И тали насупилась. Мало ли. Так вот застигнет гроза на перевале. Вы оттуда не спуститесь. Укрытие найти можно. Но придется сидеть пережидать, пока подсохнет. И ночевать лучше в хорошем спальнике. А не на земле. Огонь не разведете. Не из чего там. Так что? А по мокрым камням только местные бегать умеют. А равнинным лучше и не пробовать. Ноги переломаете. А ты? Что я? «Если ты вот так стрянешь, пояснила Талли, — без снаряжения и припасов, — не пропаду, первый раз будто, да и не будет грозы, — так бабушка Ансай сказала, а она не ошибается, и сам я чую, еще два дня точно ясно будет». Невозмутимо отозвался Альтер и протянул руку. «Ну что, поделитесь припасами, в смысле отсыпать мне не во что, но нести на переменку я помогу, пока по пути будет». Вэлл скинул с плеч рюкзак и не без мстительного удовольствия отдал его Альтеру. Хотелось посмотреть, как худощавый летун ниже его на голову согнется под немалым весом. Не тут-то было. Альтер скинул свою скатку, принял рюкзак одной левой, задумчиво покачал на весу, привычным жестом подтянул лямки и легко закинул нож себе на спину. Шкуру он пристроил поверх, благо петель хватало. «Пошли, что ли? Светает уже!» Сказал он, и споро зашагал вперед. Поначалу шли молча, но вскоре Талли не выдержала. «Альтер!» «Можно просто Аль!» «Хорошо, Аль! Ты бывал уже в Алой долине? Я помню, ты сказал, что видел ее сверху, но...» «Не бывал! Говорил же! Летать там дороговато для студента вроде меня!» «А ну, конечно, родители у меня не бедные, но если я попрошу оплатить мне такое развлечение, не пойму». Ухмыльнулся он, глянув через плечо. «На эту вот базу я сам зарабатываю, весь год коплю. И все равно предки добавляют, хотя и ворчат, что лучше бы на море побывал, а на Алую долину никак не хватит». «Неужели дороже, чем на море?» – поразилась Талли. «Во-первых, – рассудительно произнес Альтер». Это смотря какое море, на том, что возле столицы делать нечего. Хотя можно на автобусе доехать, грязновато, народ полно. А чтобы метнуться на пару недель куда-нибудь на архипелаг или еще дальше, средства нужны порядочные, но поменьше, чем для Алой долины. Вот когда стану преуспевающим юристом, тогда непременно туда поеду. И налетаюсь от души, хотя может пораньше выйдет. Вдруг дядя подарок сделает к выпуску. Он намекал вроде был, но очень уж замысловато. Тоже юрист, это у нас семейное. Уэлл подумал, что если Альтер и дальше будет так болтать, то далеко не уйдет. Но нет, тот ничуть не запыхался. Хотя тропа довольно круто шла вверх. Будто услышав его мысли, тот приостановился, обернулся и спросил. А вам-то зачем на -то перевал? Исследовать что-нибудь втихаря от руководителя? Образцы взять? Домовец нет, только горные козы. А их не поймаешь. И вы вроде бы не по этой части. Я не ошибаюсь. Да просто посмотреть. Буркнула Талли и мрачно взглянула на Веллу. Тот молча протянул руку за ее рюкзаком. Сам набрал на недельный поход. Придется нести. Хорошо этот парень подвернулся. Талли может идти налегке. Она сильная, конечно, но все же девушка. Не делая ее так нагружать. Главное, ей самой об этом не сказать. Треснет ведь первым, что под руку попадется. На долину? Не отставал, Альтер. Не на тебя же. Я что, настолько дурен собой? Он повернулся в профиль и вздернул нос. И тут же захохотал. Ладно, ладно. Вполне понимаю такое желание. Снимки и видео. Совсем не то. А вот когда ты сам стоишь на обрыве, ветер в лицо. А внизу это озеро, и маки цветут. Правда, они уже отцвели, но на рассвете и на закате долина все равно алая. Скалы такого цвета. Солнце удачно падает. Вот тебе и красота неземная. К рассвету мы уже опоздали, ясное дело. Но если до вечера успеете подняться, то увидите. Ну зачем ты ее расстравляешь? Хотел спросить Вэл, но промолчал. Пускай. Захотелось Стали взглянуть на диковину? Он сходит с ней. не развалится. Отоспаться и дома можно. В практике осталось всего ничего. А потом будет еще две недели чистого отдыха дома. И не удержался, все-таки сказал. Талли верит, что там живут драконы, поэтому... Я знаю, это просто сказки, перебила она. Но почему? Невозмутимо отозвался Альтер. Он уверенно держался впереди. Жили когда-то. Так бабушка Инсай говорит. А она никогда не ошибается. И не только по поводу погоды. И куда же пропали? Жадно спросила Талли и прибавила шаг, чтобы идти вровень. Да кто их знает. Разлетелись. Кто куда? Мир большой. Интересно же посмотреть, что там за горизонтом. А кое-кто, говорят, еще ходит среди людей. Кто говорит? Опять бабушка Инсай? И она, и другие. Альтер обернулся, сощурив зеленые глаза. Но мы же взрослые люди, правда, понимаем, что это все не сказки, но преувеличение. Особенно это должно быть понятно вам, биологам. Вы представляете, сколько этот дракон должен жрать? его целую долину не прокормит, а уж стаю, или стадо, или косяк? Тарли, судя по всему, представила косяк драконов с печальным курлыканьем улетающих на зимовку, потому что захохотала во весь голос. Я думаю. Тут когда-то испытывали первые аэропланы. Сказал Альтер и пошел дальше. Алая долина – удобное место. Ветра хорошие, ровные. А чужак не подберется незамеченным. Правда, не заметить аэроплан над горами сложно. Так что местные-то их точно видели. А поскольку прежде ничего подобного не встречали, то сочинили сказки о летающих чудовищах, дышащих огнем. Снаряды. Обронил Вэлл. Или другое, какое оружие, конечно. Но сказки придумали намного раньше, сказала Талли, то есть задолго до того, как человек поднялся в воздух. Тем более сходится, кивнул Альтер. В смысле, с моей версии. Наверное, кто-то озаботился донести до местных историй других стран. Спецслужба умеет работать с информацией, даже сказочной, если ты понимаешь, о чем я. Уэлл well, видел, талли сникла. Такая простая версия явно не приходила ей в голову. И все же она не сдалась. Ничего у тебя не сходится. Здесь старые легенды больше о гигантских орлах, которые девушек воруют, чтобы те им гнезда грели, говорящих змеях и волшебных конях с баранами. А про драконов не так уж давно начали рассказывать. Я расспрашивала. Когда первый раз упомянули, сложно сказать. Но я как-то разговаривала, да и Ну, знаешь, Вэл, тот древний преддревний пастух. Он вспоминал-вспоминал разные версии этих сказок. В самых старых упоминается строительство замка. В смысле, местные помогали выбрать для него место. Не понял, какая связь между замком и драконами? Нахмурился Вэлл. Они там живут, балда, в смысле, прилетели когда-то из других мест. Заняли Алую долину и стали жить. А здесь не подсказали, где лучше строиться, потому что чужаки этих гор не знали. Ну и помогали, ясное дело, и те в долгу не оставались. Вроде бы даже сходились с людьми, как Аль сказал. Ничего подобного. Тут же перебил он. Я сказал, ходят между людьми, они сходятся с ними. Какая разница? Огромная. Я все-таки юрист, не забывай. На одной такой оговорке... «Можно целое дело построить, а можно развалить». «Ну ладно, ладно», — проворчала Талли. «В гости заходили, значит, дарили чего-ничего и вообще осеняли благодатью». Судя по всему, ее надолго хватило. Хмыкнул Вэл, оглянувшись на становище. «А кто тебе сказал, что они и сейчас сюда не заглядывают? Если дракон прикинется человеком, как ты его отличишь?» «Может, кто-нибудь из знакомых и есть дракон, та же Эйгла?» «Нет, однозначно», — сказал Альтер. «Почему это?» «Потому что она тут родилась и выросла. Хоть у бабушки Инсай спроси. Та Эйгу у матери принимала. А чужаков вроде вас. В этих местах заднем пути видать». «Если драконы столько лет живут бок о бок с этими людьми, то уж, наверное, чужими не покажутся». Талли явно закусила Удила. «Им нет. А посторонним еще как». Что-то ты меня совсем запутал. Сразу видно, юрист. Языком можешь кружева плести. Это ты моего дядю не слышала. Ну, то есть он мне не родной дядя. Но в нашей семейке высчитывать, кто кому кем приходится, гиблое дело. Можно даже не пытаться. Все равно запутаешься. Нарисовали бы генеалогическое древо. Подал голос Вэл. Пробовали. Места на стене не хватило для всех отростков и ответвлений. Улыбнулся Альтер. Они еще и пересекаются так замысловато, что получилось нечто наподобие картины Шульта. Знаете такого художника? Еще бы страшно модный, раздохнула Талли. Правда, я ничего не понимаю в современном искусстве. Мне кажется, его картины выглядят так, будто он ручку расписывал, а потом вытер кисть и там разлил краску. Ух ты! Что такое? Она заозиралась. Думала... Наверное, что Альтер увидел какую-нибудь диковину. Такой неподдельный восторг прозвучал в его голосе. Он пояснил, однако. Редко встретишь кого-то, кто не стесняется признаться, что считает эти гениальные полотна кошмарной мазней. То есть искусствоведы и прочие деятели культуры могут сколько угодно говорить про некий замысел. Но что вот мне делать, если я все равно вижу загогулины и цветные кляксы? а не аллегорию женственности или гимн победившему прогрессу. Дядя такой же, добавил Альтер. Правда, все равно покупает эти каракули. Спасибо на стены не вешают. Просто хранит. Говорит вложение капитала. Такое же, как в драгметаллы. Лет через двадцать или побольше. А в особенности после смерти художника это безобразие будет стоить порядочных денег. Может и не будет, если Шульт выйдет из моды. Ну, это оправданные риски. Очень уж дорогие. Ничего, дядя может это себе позволить. Думаешь, тебе тоже что-то достанется? Спросил Вэл. Ну, после дяди. Внутри зрело глухое раздражение. Он прежде не видел, чтобы Талли так легко и быстро сходилась с людьми. И уж тем более рассказывала им про драконов. И обсуждала живопись. Чтоб тебе язык прикусить. Беззлобно сказал Альтер. Дядя жив-здоров. Спасибо всему сущему. На жизнь и прочее удовольствие я себе сам заработаю. Уж точно не стану сидеть и ждать, пока на меня наследство свалится. Тем более у дяди своих детей внуков хватает. Подарок на выпуск – это другое дело, потому что… Это просто подарок. Пришла на помощь Талли. Слушай, а ты, кажется, разбираешься немного в искусстве? Совсем немного. Подчеркнул он. Ровно настолько, чтобы суметь поддержать разговор в обществе. Приходится следить за новыми течениями и прочей ерундой. Ну что поделаешь. Если я хочу сделать карьеру не хуже дядиной, нужно вращаться в определенных кругах. А там смотрят не только на диплом, но и на происхождение, связи. Общую эрудицию тоже оценивают. И многое другое. Бр, как вспомню, так вздругну. Ну так не шел бы в юристы. раз это настолько неприятно». Проворчал Вэл, подумав, что правильно сделал, подав документы на биологический. Он бы не сумел вращаться. Да и кто бы его пустил в те круги, о которых с такой легкостью говорит Альтер. Происхождение не то. Сколько ни говори о равенстве, но некоторые все-таки по праву рождения получают намного больше остальных. И хорошо, если используют это для дела. Они спускают в никуда. Ну а Вэлл, стал он юристом, пришлось бы всю жизнь разбирать споры соседей из-за какого-нибудь забора или составлять скучные договоры. Конечно, многие пробиваются наверх с самого низа. Но вот в чем беда. Вэлл не был честолюбивым. Он добросовестно выполнял свою работу. Он не мечтал взлететь повыше. В этом смысле Они стали составляли идеальный тандем. Она фонтанировала идеями, он занимался рутиной. Почему неприятно? Просто время отнимают. С другой стороны, полезно. Всегда знаешь, кто чем живет и дышит, причем не из третьих рук. Говорил Альтер. Погоди, я тебя про искусство спрашивал. С трудом остановила его Талли. И я ответил. Но ну, да, правда, ответил юрист. Чтоб тебе. Я вот еще о чем хотела спросить. Ведь те, кто придумал эту вот мазню, почти у всех них было академическое образование, верно? Даже по альбому можно проследить, в какие годы, чем они увлекались. Ранние работы почти всегда классические, а у Шульта ничего подобного нет. Может, он просто не показывает? Таль, у него, в отличие от родоначальников течения, вообще нет специального образования. Да ты шутишь. Писали же, что у него диплом Академии художеств. И еще поинтересуйся на досуге, что именно это за Академия и почем там дипломы. Ухмыльнулся Альтер. Уверяю тебя, если попросить Шульта нарисовать твой портрет или там домик с лошадкой, он не сумеет или изобразит что-то в стиле трехлетнего ребенка. Скажет, он так видит. Ну как же? Обаяние, смекалка, удача. Был короткий ответ. Попал в струю, повезло. Ты права. Прежние мастера экспериментировали с цветом, формой, чем угодно. Но под всем этим есть базис. Как это вот скала. Альтер топнул ногой, на которой растут какие-то кусты. У Шульта одни только кусты на зыбком грунте и хорошая хватка. Невероятно интересно наблюдать за ним. Наверное... вы так какие-нибудь мелкоорганизмы в микроскоп рассматриваете. Ведь безмозглое же существо оживет, борется, пожирает тех, кто слабее, прилипляется к сильным и тянет соки. Вполне преуспевает одним словом. Микро. Микроорганизмы. Захохотала Талли. Микро. Это всякие одноклеточные, разве нет? А я еще и всяких паразитов имею в виду. Тоже мелкие, но чуточку того. Позаметнее. Школьный курс биологии я не очень хорошо помню. — Поспешил он сказать. — Но суть, надеюсь, ты уловила. — Уловила, уловила. Только не вздумай в обществе такое сказануть. Засмеют же. — Не засмеют, а посмеются, сочтя забавной шуткой. — Поправил Альтер. — Но мы что-то увлеклись искусством и совсем позабыли о драконах. Неужели ты думала, что заберешься на перевал и сразу их увидишь? Так они тебе и разлетались среди бела дня. Точно, увидит еще кто-нибудь. Поддержал Вэл, отдавая Талли ее поклажу и впрягаясь в лямки своего рюкзака. Казалось, нож и потяжелее вдвое. Ничего, Тали глубоко вздохнула. Просто посмотрим на долину и назад. А то если к ужину не вернемся, это ерунда, а за завтраком точно хватится. Я записку оставил, сказал Вэл. Да и позвонят, если что. Связь есть. Ну зачем ты? Затем, что руководитель за нас отвечает. Случись что, под суд пойдет. Так хоть будет знать, где нас искать. Но нас все равно влетит, учти. Талли гневно засопела, но смолчала. Что вдруг дались тебе эти драконы? Спросил Альтер, с наслаждением расправив плечи. Все-таки устал, невольно подумал, Вэлл. Ты взрослая современная девушка. Без пяти минут дипломированный биолог. Как ты можешь верить в существование гигантских летучих огнедышащих ящеров? В смысле верить в наше время? Ладно бы в старые времена, когда люди дальше соседнего городка ничего не видели. Любое странное облако могли принять за дракона. Но теперь сказки сказками, легенды легендами, ну... Не твое дело. Неожиданно резко ответила Талли и зашагала вперед. обогнав обоих юношей. Уэлл по одному ее взгляду мог сказать. Она раздосадована, а вдобавок очень зла. Но почему? Неужели сказка так прочно пустила корни в ее сердце? Не похоже. Тут крылось нечто иное. И этим чем-то Талли не поделилась даже с ним. Вот это обижало сильнее всего. «Она твоя невеста?» спросил вдруг Альтер. «Нет, сестра. Надо же». Ни за что бы не подумал. Совсем не похоже. Вэлл только плечами пожал. Мало ли кто на кого похож. Так-то, конечно, с виду они Стали, но никак не родня. Он высоченный, широкоплечий, крепкий, светловолосый, в отца. А она, пускай высокая для девушки, все равно ему в подмышку дышит. Как мачеха говорит, Талли и на нее не очень походит. Разве что сложение худощавое и гибкое. Мачеха темноволосая, а у Талли светло-каштановые кудри. Прежде заплетала косы, делала прически, а перед полевой практикой взяла и обрезала под корень. Сказала, где там мыть это богатство? Вэлл взвыл, готов был таскать воду и хворост откуда угодно, лишь бы не видеть Талли, стриженной под мальчика, но поздно. Ей шло и так, но он привык к ее кудрям. золотым солнечном свете. В школе все девочки завидовали, а мальчишки влюблялись. Да и в университете тоже. Вот глаза у них похожи, только у Вэлла тусклые, могут показаться серыми, а у Талли яркие, как голубые топазы. Они рассматривали такие однажды в музее, и Вэл подумал, что ей такие пошли бы намного больше сапфиров. «Сапфиры грубые какие-то», сказал он тогда. Ух, как же Талли над ним смеялась. Придумал тоже. Сапфиры ему не нехороши. Кем был ее отец, мачеха никогда не говорила. Фотографии у нее не было. Стыдно сказать, но когда-то они Стали обыскали весь дом. Забрались в личные вещи. Но не нашли ни записки, ни какой-нибудь карточки. Только и оставалось думать, что отец Талли был вовсе уж случайным. или хуже того. Но нет, нет, не может такого быть. Талли определенно похожа на отца, а мачеха очень ее любит. Хотя всякое случается. Женщин не поймешь, который раз подумал Вэл, передавая рюкзак Альтеру. Так они шли почти до полудня, едва перебросившись словом, вплоть до короткого привала, во время которого Альтер употребил банку тушенки и явно не отказался бы повторить. Вэл с тревогой подумал, что они переоценили свои силы. Тропа охоженная, конечно, но петляет, и очень сильно. А на напрямик только та самая горная коза и пройдет. Вроде бы склон умеренно крутой, но не для человека без специальной подготовки и снаряжения. В лучшем случае успеют до вечера подняться наверх, а о спуске лучше забыть. В темноте переломать ноги нечего делать, а от фонарика толку мало. Вот тогда пусть спросит, зачем это я взял спальники? С удивившим его самого злорадством подумал Вэл. И прочее, от голода мы действительно не умрем. Здесь этот летун прав, а вот спать на голых камнях не уж, увольте. Того только помяни. Вы уж извините, сказал Альтер. Но я пойду вперед. Это вам только и надо закатом полюбоваться. А мне бы до темноты спуститься и найти там кого-никого. В смысле, я и утром найду. Но хотелось бы вернуться на базу поскорее. А то деньги уплачены, а я тут гуляю. Еще и крыло потерял. Возьми на дорожку. Талли бросила ему упаковку галет, и он ловко поймал. Пляжку дать? Не надо, говорю же. Знаю, где тут ручьи. Улыбнулся Альтер. Благодарю за угощение, только впредь смотрите повнимательнее. Просрочена это ваша тушенка. Не сильно, раз вы до сих пор на ногах, но все-таки. Сам ел и нахваливал. Да я жареные гвозди сожрать могу. Что мне эти ваши консервы? Тем более, говорю, эти еще вполне ничего. Но вы все же на дату смотрите. На крышке выбито. Без тебя знаем. Обозлилась Талли. Но Альтер только улыбнулся шире. «До встречи. Если вдруг встретишь дракона, сделай милость, придержи». Попросил Вэл. Тали мечтает с ним сфотографироваться. «Дурак!» «Подержу. Дел то. И не рассиживайтесь. До заката не так уж далеко. Всю красоту прозеваете». С этими словами Альтер устремился вверх по тропе. Да так резво, что скоро пропал из виду. скрывшись за поворотом. Ну еще бы, ему-то рюкзак не мешал. «Пойдем», — сказал Вэл, «Так и так ночевать придется здесь. Но если прозеваем закат, обидно будет». Талли молча кивнула и двинулась вперед с такой скоростью, словно хотела догнать Альтера. Тщетно. За поворотом его видно не было. Тропа петляла, но уже не так сильно. Спрятаться на ней не вышло бы. «Не напрямую же он пошел», – пробормотала Талли, отдуваясь. Вэл посмотрел на склон. Горная коза по нему взобралась бы легко, но не человек без специального снаряжения. Или просто не местный, те умеют. Но кто сказал, что не умеет Альтар? Что они вообще о нем знают, помимо его рассказов? Да и не так уж много он сказал, больше зубы заговаривал. Зато в становище его знают и любят. Это заметно. Значит, могли обучить своим приемам. Может, он в самом деле полез на примиг и в какую-нибудь трещину свалился, предположила Талли. Мы бы услышали, если бы он закричал. Вдруг головой ударился и сознание лишился. Хочешь поискать? Вперед. Только мы тогда точно никуда не успеем. Вэл, well, ну что, если с ним в самом деле что-нибудь случилось? Она нахмурилась. Все с ним хорошо, уверен. Мрачно ответил Вэл. Ты что, не заметила? Этот альтер здесь совсем свой. Его никак гости принимали, как родственника. Ну, пожалуй, ты прав. И что с того? Думаю, по горам он ходить умеет лучше нас с тобой, вместе взятых. Так что, подозреваю, свернул на какую-нибудь козью тропу. Засел под скалой, галеты грызет. Или вздремнуть решил. Потом сзади зайдет и напугает. «Я ему тогда в лоб закатаю», — мрачно пообещала Талли, пристроившись чуть позади. «Вот ведь мы олухи! Надо было у него номер взять, хоть позвонили бы, узнали. Куда он подевался? Тут связь лучше, чем внизу. Он только плечами пожал. Что толку локти кусать?»